И вот нашли большое поле. Здравия желаю вашему высокопревосходительству. Рад видеть вас, Вадим Федорович. Дружелюбно улыбнулся военный министр. Заждались уже. Думал, что не успеете. Присаживайтесь. Надо сказать, что, едва услышав мою фамилию, всевозможные адъютанты и им подобные немедленно обеспечивали зеленый свет моему следованию в кабинет Барклая. Здорово я ему, видать, занадобился. Генералы Астерман и Докторов весьма лестно отзывались о ваших минных заграждениях на местах данных ими сражений. Ого! Докторов и лестно! Хотя... Ведь именно он меня к майорскому чину представил. Значит, понял, что моей вины в срыве той гадской ракеты нет. «Ожидается генеральное сражение», — продолжал Михаил Богданович. Здесь Вы показали себя мастером минной войны в поле, поэтому я посчитал необходимым срочно вызвать вас сюда. Времени практически нет. Сутки. Максимум двое суток. Поручики Хараповицкий и Соков уже действуют со своими людьми, но я очень надеюсь именно на вас. Гальванические батареи уже следуют сюда. Прибудут в течение нескольких часов. Все остальное, что упоминалось в письме, которое привез ваш казак, тоже доставлено. Дальше мы колдовали над картой. Примитивненькое, надо сказать, поле будущего сражения. Каким временем я располагаю ваше высо? Без чинов. По сведениям разведки, основные силы императора в дневном переходе от наших передовых позиций. Позиции слабые, силы их защищающие незначительны. Задача арьергарды именно в том, чтобы дать нам возможность возвести укрепление. Ну и вам поработать на поле перед ними. Сколько людей будет в моем распоряжении? Рота гвардейского экипажа и два взвода первого пионерного полка. Один минерный, один саперный. Больше, чем я ожидал. Уже неплохо. Мне нужно осмотреть позиции и подумать. Подумать имелось время в дороге. Знали ведь, с какой целью вас вызвали. В голосе Барклая почувствовалось нескрываемое раздражение. Понятно, что через несколько секунд он поймет несостоятельность своего наезда, но нужно учитывать и нервозное состояние генерала. Я думал, я именно поэтому отправил вперед казака с письмом. Но ведь для того, чтобы понять, где и сколько мин и всего прочего устанавливать, нужно осмотреть само поле предполагаемого сражения. Я не прав? Извиняться министр не стал, только хмуро кивнул в ответ. И еще. Если есть такая возможность, мне бы хотелось предварительно переговорить с полковником Засядько. Насколько помню, он служит в корпусе генерала Доктурова. Михаил Богданович не стал даже задавать вопросов вслух, просто обозначил на лице желание выслушать пояснения. Получив таковые, он немедленно отправил адъютанта за Александром Дмитриевичем. И меня отправил. Можете пока осмотреть позиции и подумать, что и как там устроить по своей части. Засядька найдет вас там. А сейчас, извините, у меня еще много дел. Работы на будущем поле боя кипели вовсю. Возводились батареи, флеши и тому подобное. Правый фланг я даже не стал осматривать. Он и так укреплен самой матушкой природой. И наименее атака опасен. Хоть там и работал Лешка, которого до жути хотелось увидеть, но сейчас важнее быстренько осмотреть центр и левый фланг. В первую очередь меня интересовало предполе предстоящего сражения, где и как можно нанести французам максимальный вред еще до вступления в непосредственный контакт с нашими войсками. То есть на расстоянии чуть меньшем, чем пушечный выстрел от наших позиций. Да и заметен я там был, поэтому полковник нашел меня без труда. «Счастлив вас приветствовать, Вадим Фёдорович!» «И я очень рад встрече, Александр Дмитриевич! Прошу прощения, что пришлось вас побеспокоить!» «Пустое. Наверняка для этого имеются веские причины, раз сам Барклай направляет меня к вам!» «Возможно, эти самые веские причины обрадуют вас меньше, чем встреча со старым знакомым!» «Сколько ракетных установок у вас имеется?» «12 четырёхтрубных» лицо засядька слегка напряглось вынужден слегка ограбить как минимум на три штуки извините мои объяснения да и наверняка имевшийся приказ министра позволили обойтись без препирательств в данном вопросе хотя свое фея полковник высказать не приминул я все-таки считаю что мои установки принесли бы больше пользы оставаясь на батареях Не надо меня в этом убеждать, Александр Дмитриевич. Прекрасно понимаю, что многократно используя станки с батарей, вы уничтожите значительно больше врагов, чем я надеюсь при данном разовом применении. Но представьте моральный эффект их действия и последствия для хода сражения. Понимаю, что вряд ли вы предложили бы что-то, не обдумав последствий. Станки и ракеты доставят на указанные места завтра утром. Благодарю. За понимание тем более. Я обозначил поклон. И еще. Давно у меня не было достойного противника в поединке. Если не возражаете, то после сражения скрестим клинки? С огромным удовольствием, Вадим Федорович, рассмеялся полковник. За мной должок. Постараюсь вам его вернуть, если останемся живы в бою, разумеется. Бог не без милости, и, надеюсь, он на нашей стороне. Расстались вполне дружелюбно, и я отправился к своим. Там перекусил и тут же завалился спать. Нечего корячить из себя в сосиску озабоченного и всю ночь сидеть и думать о том, как и где еще что-то можно сделать. А потом весь следующий день соображать с трудом и еле ноги таскать. Первыми утром прибыли гвардейские моряки. Командовавший ротой капитан-лейтенант Григорий Калиныч Гремыкин Казалось, хотел компенсировать запрет на ношение усов бакенбардами, что, как я узнал позже, являлось фишкой для военных моряков вообще. Оказался вполне приятным в общении молодым человеком. Без гвардейского гонора и всего такого прочего. Как только разобрался в поставленной задаче, немедленно отправился со своими подчиненными рытьямы и канавы там, где было указано. А вот минерный и инженерные взводы прибыли без офицеров под командованием унтеров. Пришлось полагаться на них. Пока мы рыли землю перед позициями, на передовых уже развязалась бойня, прикрывающая наши работы. Генерал Горчаков, имеющий ничтожные силы под своей командой, пережигал их в бою, чтобы мы и наши коллеги, возводившие укрепление, смогли выполнить свою задачу. А выполнять ее было весьма невесело. Причем я даже не про ковыряние земли лопатами. В любой момент могли прорваться какие-нибудь уланы, и тогда бы нам, ой, как кисло пришлось бы в чистом поле без прикрытия. Но там пока держались. Киевские драгуны и ахтырские гусары вполне исправно рубились со своими визави. Пехота тоже стояла насмерть. А под вечер туда же проследовала и вторая Керосирская кирасирская дивизия. Но мы уже закончили. Все, что можно. Как говорится, кто способен сделать лучше, завтрашнее утро покажет, ради чего погибли те тысячи уши в ордено. Хмурое утро. Так октябрь все-таки не начало сентября, как было в реале. Дождя, правда, нет, но туман в наличии. И небо затянуто серым. Прохладненько, мягко говоря, но да это только на пользу. Уже четвёртое серьёзное сражение, в котором участвую в этой войне, и впервые не среди генералов на холме. Что в данной ситуации понятно, у меня свой командный пункт. Только бы пошли куда надо. Только бы сработало. Масляная краска на проводах, конечно, изоляция архи но неужели на суточки её не хватит? Понеслось. Забабахали пушки, полетели гранаты. Завизжали осколки. Артиллерия действительно бог войны. Именно бог жестокий и равнодушный. Самое большое количество жизней на поле сражения забирают не ружейные выстрелы, ни штыки, ни сабли или пики кавалерии. Ты, как правило, вообще не видишь не только лицо человека, который тебя убивает, но даже его силуэт. А он за версту отсюда просто зарядил пушку. Просто поднес спальник, и пришла смерть. Не только к тебе, ко многим из тех, кто стоит рядом в строю. Это потом подойдут вражеские колонны и жахнут залпом в лицо. Это потом будет удар, где штыки в штыки и глаза в глаза. Но тогда от тебя самого будет хоть что-то зависеть. Хоть что-то. Не сейчас. Сейчас стой и смыкай ряды, когда выкосит твоих соседей по строю, и радуйся, что пока еще жив. Однако пушек у нас побольше, и батареи обустроены получше, и войск, выдвигаемых для атаки, поменьше, да и артиллеристы, как минимум, не хуже. Так что дебютная ситуация в сражении за нами. Это понял и Наполеон. Пошли. Двинулись на наш центр. Смотреть на это было жутковато. Казалось, что ничего не сможет остановить натиск такого количества пехоты. Хоть и наших-то здесь стояло, страшно взглянуть. Тем не менее. Жутковато. Но сейчас не до эмоций. Мне к батареям. Гальваническим. Все-таки красиво идут стервяцы. Любо-дорого посмотреть. Под нашим артобстрелом идут, невзирая на ядра и гранаты. Да-да, именно ядра. Кроме начинённых порохом гранат использовались и банальные чугунные колобки. Причём эти мегапули были весьма эффективны не только против укреплений. Пробивали метровую кирпичную кладку или 2,5 метра земляного вала со 100 шагов. Но и против плотного пехотного строя. При попадании в первые несколько шеренг человеческая плоть не могла служить сколько-нибудь серьёзной преградой для рвущегося вперёд и только вперёд металла. Ядро пронизало колонну, встретившуюся на пути, практически не потеряв своей бешеной энергии. Потом зачастую рикошетило от земли и обрушивалось на следующие свои жертвы. Но всё это французами ожидаемо. Этим покорителей Европы не удивишь. Вроде пора. Я замкнул первый контакт, и метров со ста Практически параллельно Земле потянула свой дымный хвост первая ракета, за ней вторая, третья, четвертая. Представили себе ощущения атакующих гренадеров или кто они там на самом деле? К тебе не прилетает взорваться неизвестно откуда граната, которой ты морально готов проиграть в эту рулетку. Алягер, ком алягер! Ты конкретно видишь след летящего снаряда, экстраполируешь и понимаешь что он упрется в тебя. В этом случае маршировать вперед сложнее, не правда ли? А после того, как взорвалась в рядах французов первая серия ракет, то следующие две четверки, вылетевшие навстречу атакующим колоннам, встретили уже разбегающиеся в стороны шеренги. Вот так вот, ребята. Я вас еще на немо не предупредил. Сама русская земля будет нести смерть любому, кто приперся сюда непрошенным и с оружием в руках». А подполковник Засядька немедленно продемонстрировал, что в России имеется не только земля, но и те, кто на ней проживает. С батарей жахнули его ракетные установки. «Не Катюши, конечно, но для нынешнего времени вполне впечатлило. Подозреваю, что для многих до состояния полные штаны». Пусть и не в буквальном смысле. Жаль, что наши егеря до них на таком расстоянии не добивали, а то очень даже качественно подвыкосили бы атакующие колонны. Но ничего, время еще есть, и неприятных сюрпризов для наполеоновских солдат хватит. То есть я очень надеюсь, что хватит. Послышалась канонада из правого фланга. Но это явно демонстрация. Не станет Наполеон бросать серьезные силы на самую укрепленную позицию, где у нас более всего войск главный удар состоится здесь очень надеюсь что не ошибся до жути хочется верить что наши вчера умирали на передовых позициях в боях с наполеоновским авангардом не зря а ведь французские офицеры молодцы ничего не скажешь достаточно быстро привели свои колонны в порядок и двинули их вперед выполнять приказ засядька отметился по наступающим еще двумя сериями но после огонь прекратил Больно много дыма выплеснули из своих сопл ракеты, уплывающие вдаль. Артиллеристам стало невозможно наводить пушки. Но ничего. Противник уже дошагал до места, где вчера весь день исправно трудились минеры первого пионерного и матросы-гвардейцы. Как будто утроилась плотность огня наших батарей. Под ногами вражеской пехоты стали одна за другой рваться гранаты, заложенные в качестве противопехотных мин. Как только поле чудес оказалось пройденным, тут-то жахнул выстрелами второй егерский. Еще и еще командующие атакой поняли, что до основных позиций они доведут лишь жалкие ошметки своих полков, и шанса у атакующих не будет даже выжить, не то чтобы захватить наши батареи. Отступили достаточно шустренько под градом гранат, но недалеко. «Как думаете, Вадим Федорович, — ко мне подошел Гримыкин, попыхивая трубкой, — рискнут еще в ближайшее время или перенаправят удар?» «Я бы на их месте повторил атаку здесь же. Наши заграждения уже практически разминированы, а на других направлениях нужно опасаться повторения концерта. Скорее всего, снова бросят все силы именно сюда. Но на левом фланге мин значительно меньше». А французы откуда об этом знают? Я так думаю, что теперь они как раз решат, что надавить на корпус Тучкова их просто приглашают. Вряд ли рискнут. Почти уверен, снова пойдут сюда. А у нас действительно почти все закончилось по инженерной части. Слово за пехотой и молодцами графа Кутайсова. Как выяснилось потом, к отступающим прискакал сам маршал ней. Тоже понявшие, что путь к батареям уже расчищен от рвущейся под ногами смерти, заново построив колонны, французы опять ломанулись на приступ укреплений. Жуткое зрелище. Тысячи и тысячи врагов наплывают на тебя со штыками наперевес. Среди их шеренг рвутся гранаты, выкашивая людей десятками, а они смыкают ряды и продолжают свой путь. Уже отстрелялись и отошли егеря уже обеспечили переломами и вывихами, десятки наступающих заичьей ямки идут. Батареи перешли на картечь, устилают поле с сотнями окровавленных тел, но не останавливаются. Уже пройдены волчьи ямы, где на врытых в землю кольях повисли очередные подданные чванливого корсиканца, и наконец-то атакующие вступили в непосредственный бой с солдатами второй гренадерской, обороняющие укрепление центра. Доблести французам не занимать. Не зря в моей реальности кричал им «Браво!» сам Багратион. Но и гренадёры киевского, астраханского, московского и Фанагорийского полков им ни в чём не уступали. Первая волна была отброшена легко, почти играючи. Накатила новая, и русская пехота чуть поддалась назад. А справа от укрепления началась нешуточная рубка кавалерии. Схлестнулись наша вторая керосирская кирасирская дивизия — при поддержке киевских и черниговских драгунов, с латников латур бура и польских Улан. Загрохотало и слева. Понятовский повел свои войска по новой смоленской дороге. А ведь там у нас всего один корпус и ополчение. Как бы чего не вышло. Мин-кот наплакал. В основном чеснок. Да и как дорогу минировать? Вроде пара фугасов у обочин имеется. И все. А ведь бьются поляки вдохновенно. Покруче, чем сами французы зачастую. Это вам не какие-нибудь португальцы или прусаки. Многие из польских офицеров еще под знаменами Костюшко воевали с нами. Ой, туго Тучкову с его гренадерами и егерями сейчас придется. Однако тут у нас свои проблемы. Прут гады, натиск бешеный. Уже на батарее карабкаются паразиты. Лей! Бочки опрокинулись и в канавке, вырытые между флешами, потёк мой напалм. На самом деле просто нефть с добавкой селитры и негашённые извести. И известь на случай дождя, которого на данный момент не имелось. Как только наши отошли за линию потенциального заграждения, перед атакующими встала стена огня. Причём продублированная три раза. Зажмурив глаза, не проскочишь. Вернее, первые шеренги как раз и попытались, но прорвавшись через первое пламя, немедленно попали во второе. Их вопли послужили предостережением остальным, и больше попыток не предпринималось. А наши ребята стали вслепую палить дружными залпами сквозь огонь, не видя цели, но зная, что она там имеется. Промахнуться сложно. Да и пушкари щедро посыпали застопорившиеся ряды противника картечью так, что, наверное, сама смерть умаялась махать своей косой. Ну вот и все. Я сделал, что мог. Теперь только шпага и пистолет. Жутко не хочется умирать, но, видимо, придется. Нефть скоро догорит, и разъяренные французы ломанутся и на батарее, и в дефиле между ними. Я потянул из ножен подарок Сергея Васильевича. Гримыкин тоже вытащил свою саблю. Стоявшие рядом пионеры и моряки-гвардейцы аналогично ощетинились оружием. Против ружья со штыком наше вооружение очень даже смешное, но хоть сколько-то вражьих жизней с собой заберем. Тем более, что в отличие от артиллеристов, например, пистолеты у нас имеются, не только тесаки. «Майор Демидов!» — на рыжей кобыле подскакал адъютант командира 8 корпуса. Вам приказано отвезти своих людей в тыл и явиться генералу Бороздину. Вам также, господин капитан-лейтенант. Это уже Гримыкину. И, и еще, продолжил офицер, князь Багратион просил передать вам всем спасибо. Отводите своих подчиненных, возможно, скорее, господа. Повторяю, это приказ. Нельзя сказать, что я был сильно расстроен таким поворотом событий, но заметил, что некоторые из моих подчиненных вкладывали свои клинки в ножны с явной неохотой. А я и не спрятал шпагу. «Отставить! Оружие к бою!» Умирать не хочется, а придется. Уж больно жиденько здесь направление атаки прикрыто. Значит, ударить могут именно сюда. И каждый... Нет, не штык, но тесак и пистолет тут пригодятся а вместе с моряками. «Мы тоже остаёмся», — кивнул мне Горемыкин. В дефиле между укреплениями опять накатили волна на волну. «Господа, приказ генерала!» — продолжал разливаться адъютант. «Вот зануда». «Капитан», — обернулся я к офицеру, — «или присоединяйтесь к нам, или скачите скорее к Бороздину и доложите ситуацию. Скажите, что уже пионеры и моряки в бой с вражеской пехотой идут». Кажется, дошло до увешенного аксельбантами благородия. Кивнул и стронул своего коня на предмет доставки информации. А здесь события развивались достаточно хреново. Ломили французы оборону. Но откуда же их в этой задрипанной Франции столько нарожали? Пока наша пехота держит, но явно не выдержит. Нужно быть готовыми заткнуть дырку и дождаться момента, когда командование соизволит послать на поддержку хоть какие-нибудь резервы. Оглянулся на своих и увидел, что далеко не все собираются драться тесаками. У многих в руках были лопаты. Не самый плохой выбор, кстати. Если провести аналогию со средневековыми битвами, тесак – это меч, а лопатка – секира. Так что даже рыцари зачастую предпочитали идти в бой именно с секирой. Кстати, наш саперный тесак в рукопашной шипке смотрится предпочтительнее, чем пехотный или артиллерийский. Тяжелее в полтора раза, так что отбивать им направленное в тебя ружье со штыком значительно сподручнее. Да и обух у него в виде пилы. И более цеплючий, и раны от данного оружия посерьезнее получаются. А уж большие лопаты, которых 10 на роту имелось, в руках самых дюжих пионеров – каковы и разобрали весь десяток, это вообще всесокрушающая смерть в рукопашном бою. Линейная пехота страшна своим огнем и строем. Тогда действительно она королева полей. Тогда только артиллеристы могут остановить ее победную поступь. Ну или такие же пехотинцы. Но в грядущей сшибке ожидалось, что французы уже выпалят свои заряды по нашим, что строй в свалке рукопашки будет нарушен, Вот тогда и посмотрим, кто кого. Зараза. Что у них там за корректировщик выискался? Прямо перед строем моряков шлепнулась и завертелась, шипя граната. Взрыв! Осколки резанули по гвардейцам, выкосив около десятка матросов. Вторая, уже по нашей душе, пионерские. Зазубренные куски чугуна посеяли смерти в моей роте. Еще взрыв! Еще! Выяснять, что за батарея пристрелялась и почему, некогда. Но я вам не князь Андрей. Это Болконский, что пыкнулось Льву Николаевичу. Держал под огнем свой резервный полк и потерял при этом половину штыков. «Вперед! Подойти к гренадерам!» Заорал я во всю силу легких. Гримыкин сначала взглянул с удивлением, но потом улыбнулся и одобрительно кивнул. Двинулись к тылу нашей пехоты, ускоренным шагом двинулись, причем категорически вовремя. Прямо на наших глазах строй последних шеренг стал разрываться, и на оперативный простор завыскакивали вражьи морды, одна за другой. «Бегом!» И пионеры с гвардейскими моряками дружно припустили к прорванному участку. Ревущей толпой припустили, совсем не строем. Да и глупо было бы наступать на врага, выставив вперед тесаки и лопатки. У кого-то хватило ума разрядить свои пистолеты в противника, но многие вошли в кураж и просто позабыли о том, что могут выбить еще одного врага, не подвергая себя опасности. Схлестнулись. Прорвавшихся французов вырезали на раз, но не остановились и врубились в общую свалку. Командир должен быть позади, это еще Чапаев Петьку учил в знаменитом фильме. Может, в начале 20 века это и будет правильным, но сейчас подчиненные должны видеть своего офицера впереди. Хоть и не линейная атака, но все-таки атака. Первого устремившегося на меня французского солдата я просто пристрелил из пистолета, благо что осечки не случилось. Второму швырнул эту стрелялку в физиономию, причем попал, и приколол оглаушенного шпагой. А вот с третьим случился конфуз, что и ожидаемо. Штык-то я шестой защитой отвел, уже приноровился пырнуть после этого супротивника». Грамотно обучали пехотинцев-корсиканца, мгновенно сообразив, что его штык ушел мимо цели, француз лупанул меня прикладом в левое плечо. «А я был в атаке, то есть безнадежного сцепления с матушкой-землей. Кувыркнулся, ваш покорный слуга, только так еще и перевернулся пару раз, прямо под ноги очередному супостату. Зря он стал сомневаться на предмет, куда бы меня штыком ткнуть. Ой, зря!» Я уже видел ухмылку на лице данного француза. Я уже физически ощущал, как мне в грудь или в живот вонзится штык. Говорят, что перед смертью, перед мысленным взором человека мгновенно проносится вся его жизнь. Вранье. Во всяком случае, в моем случае. Опять каламбур. В сознании, когда увидел направленный в свое туловище штык, блеснула только Настя. Передать этот звук невозможно. «Хлюп! Хрясть! Бздыньш!» Это нужно слышать. А лучше не слышать и тем более не видеть. С данным звуком снесло половину черепа у того самого француза, что секунду назад выбирал, в какую точку моего организма воткнуть штык. Специально так не попасть, но чудеса встречаются на войне чаще, чем где-либо. Лёшка Кречетов метнулся спасать командира и махнул своим двухкилограммовым тесаком так, что сталь вошла аккурат в рот французу, а там уже и препятствий практически не оставалось – прорезать щёки и перерубить сочленение черепа с позвоночником. На шее осталась только нижняя челюсть вражеского пехотинца. Однако покойник не угомонился и предпринял ещё одну попытку угробить намеченную ещё при жизни жертву не выпуская ружья из рук, стал заваливаться прямо на меня. Ясное дело, что состояние полной прострации, в котором я в тот момент находился, совершенно не способствует способности мгновенно сориентироваться и увернуться от смертельной опасности. Унтеру пришлось спасать мое высокоблагородие вторично. Коротким толчком Кречетов отпихнул мертвеца в бок, и тот благополучно попал штыком в землю-матушку, а не туда, куда собирался изначально. «Вы как, ваша высокобрость? Помочь?» «Спасибо, Лёшка. Встать, помоги». Благо, что в данном месте и в данное время уже не было французов в непосредственной близости, поэтому переход обратно в вертикальное положение прошёл беспроблемно. И тут стыло грянула. Она, он, музыка, марш, прощание славянки, в общем». Ух, как вжарило! И сразу стало ясно — не взять галам флеши. Теперь уже точно не взять. Нижегородские Орловские полки шли умирать вместе с гренадерами Бороздина. Бригада Паскевича, еще не потрепанная в бою, маршировала к флешам под бессмертную музыку. Музыку, под которую и умирать не так страшно. Пряж Залатана, французы отброшены, подкрепления подошли, теперь можно собираться и в расположении генерала. Построилось около двух третий от того количества бойцов, что полчаса назад врубились в рукопашную схватку с прорвавшимися врагами. Вместе с моряками около полутора сотен осталось. Но задержались мы и здесь не зря, и, наверное, каждый из забрызганных своей и чужой кровью Встававший сейчас в строй, это понимал. — Спасибо, ребята! Здорово морду французам набили! — крикнул я своим пионерам. — Отходим! Запивай, Кречетов! Хорошо над родной рекой услыхать соловья на рассвете. Только нам по душе не покой. Мы сурового времени дети. Оказалось, что песню знают уже не только мои. «Пионеры, инженеры, мы горды государевой службой. Сквозь огонь мы пройдем, если нужно, Открывать для пехоты пути». Ну, не Долматовский. Я перепер его гениальные стихи, как сумел, на соответствующую эпоху. Как говорится, я его слепила из того, что было. Инженеры, пионеры, любим Родину мы беззаветно. Защищать мы ее будем вечно, только так можно честь обрести. Стоящие пехотинцы, готовящиеся к смертельной рубке, провожали наши ряды благожелательными улыбками. Значит, пехоты действительно благодарна за все, что мы сделали. Они не считают трусами тех, кто значительно прорядил порядки их потенциальных противников но не имеет возможности продолжать биться плечом к плечу с ними. Подниматься в небесную высь, опускаться в глубины земные, очень вовремя мы родились. Где б мы ни были, с нами Россия. Спасибо, Вадим Федорович. Борозин шагнул мне навстречу, раскинув руки. От корпуса! От всей армии спасибо. Мы обнялись. Генерал со времени последней нашей встречи слегка осунулся. Полевая жизнь человеку в возрасте, здоровье не прибавляет. Но выглядел все равно молодцом. До чрезвычайности рад встрече, уважаемый Михаил Николаевич. Но с какой целью нас отвели с позиций? По приказу командующего второй армии. И не для того, чтобы ваши ребята отдохнули. Нужно срочно укрепить наш левый фланг. А гранат не дали. На батареях не хватает. Только две фуры с порохом. Вот и спасай сражения в таких условиях, майор Демидов. Только фугасы соорудить можно, и то на скорую руку. С поджигом огнепроводными шнурами. Зараза. Бегом! Вся наша инженерно-морская компания, презрев уставное передвижение воинских подразделений, рванула на указанный генералом рубеж. Там уже находилась бригада генерала Рылеева, Смоленский и Нарвский полки. Но если Понитовский сомнёт Тучкова, а всё к тому идёт, то поляки развернутся в левый фланг непрерывно атакуемой армией Багратиона. Одной бригады на прикрытие направления не хватит. Идут подкрепления с правого фланга, но вряд ли поспеют. Но нам пока не до раздумий. Лопаты в зубы и вперёд. Срезай дерн, копай ямы под фугасы и окопчики для инициаторов взрывов. Почти гарантированных смертников. Закладывай заряды, засыпай щебень, маскируй все это дело. Времени катастрофически не хватало. Неподалеку кипел бой. Бойцы третьего корпуса яростно дрались с поляками, но в любой момент силы генерала Тучкова могли быть опрокинуты. Нужно успеть. Во второй линии фугасов я приказал чередовать реальные с имитациями, просто срезать дёрн, мусорить вокруг и делать всё, как было, а вось тормознут после первого привета, увидев намёки на повторение. Землю в мешках назад оттаскивали пехотинцы и доукрепляли ею единственную лёгкую батарею, которую выделил Кутузов на прикрытие данного направления. Правда, артиллерия гвардейская. Михаил Илларионович вообще весь пятый гвардейский корпус определил в резерв. И, кстати, скоро подошел из этого самого резерва лейб-гвардии финляндский полк. К нам подошел. Это здорово. Егерей здесь остро не хватало. А уж гвардейцы совсем замечательно. Мои, конечно, посерьезнее будут, в глаз французов бьют, но их всего пятеро. «Правда, я подчинённым Маслеева индивидуальные ячейки организовал, но рыли они их себе, конечно, сами». Поляки тем временем здорово теснили корпус Тучкова I, и, слава богу, он уже знал, куда отходить. Ратников московского ополчения тоже предупредили своевременно, и они отступали параллельно, не высовываясь из леса. Отступление не превратилось в бегство, наши гренадеры пятились, сохраняя строй, через их голову ударили пушки единственной батареи и хоть немного, но задержали наступательный порыв подчиненных Понятовского. Павловцы, лейб-гренадеры, Аракчеевцы и прочие получили возможность относительно спокойно сдать назад, построиться с изнова и приготовиться к отражению атаки. «Ваше высокоблагородие!» Молил меня Кречетов за несколько минут до подхода противника. «Дозвольте, ведь в самую харю им каменюками влеплю!» «Загаврилыча!» «Перебьёшься! Марш в тыл!» Не хватало мне своего самого умелого минёра в камикадзе определить. Ты ещё для других дел понадобишься. А фитиль подпалить — невелика хитрость. Без тебя справиться. «Так ведь...» — из-под глянул на меня Унтер. «Выполнять!» «Потом поговорим». Подчинённый ответил свирепым взглядом, но возражать не посмел и побрёл к нашим позициям. «Знал бы я раньше, о дымовухах подумал бы. Хотя это ведь просто сигнал о том, что здесь скоро рванёт, и помеха нашей артиллерии. Может, и ошибаюсь, но сейчас над этим рассусоливать некогда, да и поздно. Минёры и моряки-гвардейцы засели в окопчиках, а я оттянулся к своим». Солдат третьего корпуса уже построили для отражения атаки. Благо, что противник на плечах не висел и кое-какое время имелось. Навскидку, от первой гренадерской остался максимум полк. От пехотинцев Коновницына приблизительно столько же. Одно утешает. Подчиненных Понитовского ребята потрепали весьма солидно. Не случайно поляки не посмели преследовать на коротке. Да и их кавалерия чесноку наелась быстро. Стала беречь копыта своих, уже достаточно немногочисленных лошадей, и в преследование не пускалось. Но пехота перестроилась и пошла. Одной батареи не остановить, конечно. Полверсты триста метров. Перед шеренгами атакующих вздыбилась земля. В десятки мест с дискретностью в несколько секунд им в лица выплеснуло пламенем и полетела щебенка. Полетела в головы, в грудь, в ноги, неважно. Главное, что этим мы смахнули с шахматной доски сражения пару сотен черных пешек. Это как минимум пару сотен. Ведь выиграли еще и темп, сбили атакующий порыв. А за это время артиллеристы, финлянцы и мои егеря выкосили своим огнем еще несколько десятков вражеских жизней. А вот из подрывников тех фугасов выжил всего лишь один, тот, которого при взрыве не только контузило, но и завалило землей. Остальных либо застрелили, когда они поджегши шнуры бросились к своим, либо закололи штыками, еще не успевших прийти в себя от близкого взрыва. Причем после боя можно было увидеть, что в их уже безжизненные тела тыкал своим железом чуть ли не каждый проходивший мимо вражеский пехотинец. На войне, как на войне, конечно. Но так хотелось надеяться, что уцелеют эти героические ребята. Польские шеренги приблизились ко второй линии фугасов и стали раздаваться в стороны перед плохо замаскированными «пустышками». Чего и требовалось добиться, снова огонь в лица, в хари, в рожи, причем на этот раз горящий скипидар. И пошли бы нахрен все сторонники рыцарской войны. Мне поручено защитить фланг армии, и я это сделаю любым возможным способом. Сделал. Сделал, что мог, а дальше пусть хоть в бою прикончит, хоть все армейской обструкции придают. И плевать мне на всех чистоплюев. Извините за каламбур. Те, что стояли в данный момент рядом со мной, смотрели на бегающие факелы и смешавшиеся ряды с большим удовольствием и не стеснялись его выказывать. И, кстати, поняли, что в случае чего пощады не будет. Поэтому встанут насмерть. Наглухо. «Ваша работа, майор!» — со спины приблизился сам Тучков. «Злого их! Но спасибо!» «От всего корпуса спасибо!» Обернувшись и узнав командира третьего, скорее догадавшись, чем узнав, я, разумеется, молча поклонился. Николай Алексеевич был страшен, в смысле великолепен. Кровь на лице, на мундире, рука на перевязи, глаза горят, реально пышут яростью и светом. Честное слово, никогда такого не видел. Вообще лицо веселое и злое играть атаку крикнул генерал слегка развернувшись назад лихо тут бы в обороне отмахаться а он атаку хотя может и правильно если уж ударить то сейчас пока поляки в некотором состоянии офигения и тут как по заказу донеслось «Ура слева из леса ломанули из-за деревьев ратники московского ополчения один из выживших французов описывал это так Высокий лес ожил и завыл бурью. Семь тысяч русских бород высыпало из засады. С шумным криком, с самодельными пиками, с домашними топорами. Они кидаются на неприятеля и рубят людей, как дрова. Примечание. Из реальных воспоминаний офицера Вентурини. Потери среди ратников, конечно, были три к одному. Всё-таки мужик с топором или пикой — несерьёзный противник для обученного пехотинца. Но своё дело ополченцы сделали. И внимание отвлекли, и ужас среди врагов посеяли. А тут и наши барабаны зарокотали, Пошла стена, ощетинившаяся штыками пехоты, навстречу атакующим. «А нас с вами не пускают?» — ко мне подошёл расстроенный Гремыкин. «Приказано отвезти людей на защиту батареи». Ох уж мне эта гвардия. Только дай им со своими саблями и тесаками на штыки бросится. Я так думаю, Григорий Калиныч, что нам и возле пушек крови хватит. Все только начинается. Отходить так отходить. Кречетов! «Здесь, ваше высокоблагородие!» Подбежал Лешка. «Веди наших на курган к орудиям. Вон за моряками двигайте». «А вы!» — округлил глаза унтер. «Я следом. Иди давай». Кавалерия среди наступавших не наблюдалась. Поэтому, во всяком случае, пока вполне можно было задержаться и пронаблюдать развитие событий с относительно небольшого расстояния. В хорошую оптику стали вполне различимы даже медные кокарды в виде волторн на конфедератках вражеских солдат. Вольтежоры герцогства Варшавского уже сомкнули ряды и надвигались с мрачной решимостью. Небольшое численное превосходство у поляков имелось, но... «Не может быть, чтобы они смогли опрокинуть наши великолепные полки!» «Не может! Не верю!» Первыми шарахнули залпом финлянцы. Этот егерский полк шел вперед нехарактерным для данного рода пехоты сомкнутым строем, явно не собираясь рассыпаться, как предназначено стрелкам, тем, чье главное оружие – пуля, а не штык. А у них и не штык на самом деле – К штуцеру пристегивался кортик, а не та трехгранная смерть, которую использовала линейная пехота. Сближение продолжалось. Пришла пора и для гладкоствола. Ружья начала XIX века били шагов на 300. Но прицельный огонь открывали, как правило, на дистанции не более 200, а то и поближе. Да и прицельным его назвать нельзя. Стреляли в строй, а не в конкретного человека. Первыми остановились... И жахнули выстрелами солдаты Понятовского. Ой, как жутко находиться в боевой шеренге в данный момент. Увидел пороховой дым с противоположной стороны. Стой и жди. Тебе прилетит или соседу. Если повезет, вытрешь с лица кровь, которая брызнула из того, в кого попала. И по команде стрельнешь в ответ сам. И будешь надеяться, что твоя пуля не уйдет в божий свет, как в копеечку. Обмен залпами и дальнейшее сближение. Еще более смертоносный шквал огня и снова навстречу. И в штыки изведал враг в тот день немало. Что значит русский бой удалый? Наш рукопашный бой. Штыкового удара русских, если мне не изменяет память, не выдерживал никто и никогда. Наших солдат можно было уничтожать артиллерией, расстреливать из пулеметов, засыпать бомбами с воздуха. Били. Будем честными, достаточно часто били нас в сражениях. Но уж если сравнимыми силами в штыки, молитесь. Никто не перешел на бег, только ускорили шаг. И ударили. Стена в стену. Первые три шеренги с обеих сторон полегли практически полностью. Шибко выглядела жуткой, даже при наблюдении таковой издалека. Накатывали следующие ряды, как с нашей, так и с вражеской стороны. «Пожалуй, нам пора на батарею, Вадим Федорович», — сказал Горимыкин. «Толку отстояния здесь никакого». «Согласен. Идемте». По дороге постоянно оглядывались, но разглядеть что-нибудь толком в той мясорубке не представлялось возможным. Наши пушки продолжали палить поверх сражения по вражескому арьергарду. Зарядов батарейцы не жалели. А вот это Люба! Из-за кургана показалась наша кавалерия, литовские уланы и какие-то драгуны, харьковские, как выяснилось позже. Вот за что я люблю наше начальство, так это за оптимизм. Хрен его знает, чем тут заруба между пехотинцами кончится. А они уже кавалерию для преследования разбитого и отступающего противника присылают. Будем надеяться, что не зря. Что сабли, пики и плаши наших конников окажутся в нужное время в нужном месте. Ведь если всадники сразу атакуют расстроенную и бегущую пехоту, Разгром последний обеспечен. Помнится, читал, что во время знаменитого Брусиловского прорыва наша пехота чуть ли не хором орала «Кавалерию!», но та отстаивалась в тылу и преследовать бегущих австрияков не могла. Ездовые артиллеристы садились верхом и преследовали бегущих подданных двуединого монарха. И не безуспешно, а если бы в дело вступил тогда кавкорпус ко графа Келлера, то точно шашки ошелк кокоток вытерли бы в бульварах вены впрочем это дела давно грядущих дней, а сегодня следует от наполеона отмахаться напрямую к батарее, естественно не пошли ну его нафиг сверзится какая граната на полпути из-заоцеревшего пороха и получи свой дуриком прилетевший осколок от дружественного огня когда мы с гаремыкиным забрались к пушкам Возле них уже приплясывал на сером жеребце штабс -рот мистер Сумского-Гусарского. «Браво, господа! Командующий выражает вам свое полное удовольствие!» «Да плевать сейчас на его удовольствие!» «Что возле флешей?» Этот вопрос хотелось задать всем, но адъютант не стал томить нас ожиданием. «Император уже двинул на флешей молодую гвардию! Предпоследний свой козырь! Только продержитесь!» «Как на главном направлении? Держится?» — полюбопытствовал Горемыкин. Когда я отправлялся к вам, держались. Весьма надежно, смею вас уверить, держались. Если только чудом сумеют сбить полки Раевского и бороздина с укреплений. Да, и первая керосирская выходила в атаку, когда меня послали к вам. Первая керосирская это серьезно. Не позавидуешь французской пехоте, если, конечно, не будет встречной атаки французских латников. Пять полков русских кирасир, из которых два кавалергарды и конногвардейцы искрошат своими палашами в мелкую лапшу любую пехоту, что встретится на их пути. За спиной раздались звуки труп, играющих атаку. Мы дружно прекратили разговоры и обернулись в сторону той мясорубки, что имелось с фронта. Для армии с фланга, но для нас это был именно фронт. Как можно догадаться, пехотинцы Рылеева, гренадеры и егеря Тучкова сломали такие наступательный порыв бойцов Понитовского и погнали своих визави. Погнали в штыки и в приклады. Командиры харьковцев и литовцев прочувствовали момент идеально, и наша конница тронулась с места пошла вправо от спин атакующих русских пехотинцев и уже через 10 минут исправно врубалась в толпу отступающих поляков. Уланы герцогства Варшавского, невзирая на чесноком засеянное поле, дернулись спасать соотечественников. Себе на голову. Более четверти состава потеряли и а отступить пришлось несолно хлебавши. Гнавшие противника наши пехотинцы не давали возможности построить непрошибаемое для кавалерии каре, а драгуны с уланами пользовались ситуацией в полной мере. Так что спасать всадником в конфедератках очень скоро стало просто некого. Весьма приятно такое наблюдать, но я в данный момент думал совсем не об этом. Загнал себя Боня, как ей загнал. Теперь ведь он знает, что даже дороги назад нет. Единственный шанс – занять Москву. Обеспечить свою армию зимними квартирами, завязать переговоры и в самом худшем случае подтянуть к весне войска из покоренной Европы. Даже те, что сейчас противостоят испанской гверилье. Москва – его последний шанс. Но, наверное, он и сам уже понял, что этот шанс проигран. «Светлейший уже приказал двинуть корпус цесаревича навстречу!» Продолжал заливаться адъютант. «Значит, свершилось. Преображенцы, семеновцы, измайловцы, литовцы и лейбь егеря вмажут по самое что ни на есть. Их, элиту русской пехоты, чуть ли не всю войну держали в резерве и не давали влепиться в шибку с французами». «Ох и оторвутся сейчас, ребята. Жаль, что мы этого не увидим». Даже отбив атаки Понятовского, даже искромсав его отступающие войска, вряд ли Тучков прикажет продолжать наступление и рискнет пойти в охват правого фланга противника. Да он уже отводил своих измотанных сегодняшним боем пехотинцев. Отбились от Понятовского, выбили из его корпуса три четверти состава и ладно, больше не сунется. Наши драгуны с уланами пока вырубали тех, до кого смогли добраться, но арьергардные батальоны уже построились в каре и отходили, не опасаясь атак русской кавалерии. Каре. Как просто и эффективно. Строй в форме квадрата, каждая из сторон которого представляет из себя несколько шеренг. Первая из них выставила вперед ружья со штыками, а остальные полят по приближающимся всадникам. И не пробить. Практически невозможно взломать этот строй конником. Пики? Не выйдет. Длина ружья со штыком около полутора метров. Длина уланской пики около трех. Но ведь держит ее улан или другой пиконосный всадник не за задний конец, а за середину. И что характерно, сам сидит в середине коня. Так что перед мордой главного оружия кавалериста торчит ну совсем немного пики. А вот от кончика штыка до солдата, который держит ружье, все те же полтора метра. Чтобы разрушить коре, необходимы либо пехота, либо артиллерия. А вот ни того, ни другого в данный момент мы ввести в бой не могли. Поляки уходили недобитыми. Правда, молчавшая некоторое время наша батарея теперь снова ожила и уже не боялась зацепить огнем свои войска. Но несколько орудий в таком бою особо картину не изменили да и дистанция до врага была великовата. Ладно, мы свое сделали. А решающие события развернулись все-таки в центре и на правом фланге. О них я узнал позже, но расскажу сейчас. Корпуса Раевского и Бороздина сдержали натиск противника, выстояли. А потом подошла наша гвардия. Лучшая в мире пехота, которую не вводили в дело с самого начала войны, наконец получила возможность выплеснуть накопленную за несколько месяцев ярость. Может быть, наполеоновские ворчуны и могли бы оказать сколь-нибудь серьезное сопротивление надвигающимся колоннам пятого корпуса, но только они. На всей планете. И то не наверняка. Русская гвардия не то что разметывала, она просто испепеляла все на своем пути. Усачи с двуглавым орлом на кивере наступали непреклонно и неумолимо, словно асфальтовый каток. Остальные полки, разумеется, тоже присоединились к контрнаступлению, и вскоре бой кипел уже возле французских батарей. Самое время Наполеону двинуть резервы. Гвардию в огонь. Фигушки. Светлейший таки послал в рейд корпуса Уварова и Платова. Но на этот раз вместе с конной артиллерией, в том числе с экспериментальной конно-ракетной батареей, которую умудрился организовать Засядько. Кстати, именно с ее помощью удалось по-быстрому развалить каре, в которое свернулись два французских полка, попавшиеся на пути. Ракета – Это вам не прилетевшая незаметно, зашипевшая под ногами и рванувшая граната. Это летящая конкретно в тебя смерть. И ты видишь дынный след этой смерти. И понимаешь, что сейчас траектория полета данного снаряда упрется непосредственно в тебя. 99 мужчин ста 100 такого не выдержат. Дрогнут. Если и не побегут, то строй сломают точно. А только этого ждали залихватские лейб-гусары, чтобы при поддержке своих елизаветградских коллег вломиться в поддавшиеся шеренги. Да и две роты обычной конной артиллерии здорово дали прикурить. В общем, практически вся французская бригада досталась на саблю кавалеристам Уварова. А вихрь Атаман Платов повел свой корпус дальше, не останавливаясь, и врубился с ним во вражеские тылы. А босс взяли с ходу, расшвыряв во все стороны прикрывавших его немногочисленных солдат. Причем даже казаки, которые обычно в таких случаях начинали компенсировать все тяжести и лишения военной службы, воздержались от грабежа и продолжили атаку. К тому же сбрасывать со счетов гвардейских драгун и улан – тоже не следовало да едва гусарских полка практически вырубив под корень попавшуюся на пути неприятельскую пехотную бригаду грозили подтянуться к основным силам как позже описывали этот момент исторические хроники наполеон улыбался типа получив известие что фронт твоей армии громит пехота противника а в тыл зашла его кавалерия полководец разулыбается врут конечно жизнео писателей главного гения франции и вообще всех времен и народов поступил он как любой нормальный и опасающийся за свою судьбу человек под эскортом гвардейской кавалерии немедленно отбыл вржев старые и средняя гвардии очень качественно прикрыли бегство своего идола Даже наша конная артиллерия не смогла разрушить вставший на пути корпусов Уварова и Платова строй. Картечи гранаты выкашивали вражеских солдат десятками и сотнями, но шеренги французской пехоты чуть ли не мгновенно смыкались, и русским кавалеристам не представлялось ни единого шанса врубиться в ощетинившиеся штыками ряды противника. Корсиканец унес ноги. За ним медленно отползали недобитые остатки Великой Армии. С Бородинского поля ушло не более 40 тысяч европейских завоевателей. Нашей армией взято 100 пушек и 28 знамен. Уничтожена почти вся наполеоновская кавалерия. Это был разгром. Это была Виктория, равной которой, наверное, не имелась в истории русской армии. Во всяком случае, в битвах с армиями европейскими. Да, Котляревский бил персов еще эффективней, Суворов-Турок тоже, но так эффектно и эффективно поиметь сборную Европы. Браво, Михаил Илларионович. Вся армия ликовала, обнимались солдаты, получив известие о разгроме Наполеона. Офицеры вели себя аналогично. Шутка ли? В генеральном сражении наголову разбит сам Бонапарт. Нами разбит. Тот, кто покорил всю Европу, наполучал здесь, под Москвой, таких люлей, что сбежал с поля боя. А я сидел на влажной траве холма и не чувствовал ничего. Даже того, что постепенно пропитываются влагой от осенней земли рейтузы. Пустота. Да, я это сделал. И что? Причем умом понимал, что все это интеллигентское рефлексирование, что все было не зря что вот он, результат. И все равно, когда Настя сказала, скорее да, чем нет, эмоций у меня в душе клокотало значительно больше, чем в данный момент. И плевать на то, что уже кардинально изменилась история всей Европы, всего мира. Позже я, конечно, все это осознаю, но не сейчас. Сейчас bus da